Глава двадцать шестая. Весна. Катерина сейчас редко видела Гуслика. Смешной недотепа был занят. У него появилась любимая жена, и ему ни до чего не было дела. Правда, до поры до времени. «Гусличек, как я рада тебя видеть! У тебя все хорошо? А тут ты какой-то расстроенный!» Катерина улыбнулась смешному Гуслику. «Пойдем со мной, пожалуйста. Мне очень-очень нужно. Пошли!» гослик больше ничего не говорил, сколько его Катя не спрашивала, качал головой и, неуклюже переваливаясь, спешил по заросшей молоденькой травкой трубке. Отойдя до заводи, он повернулся к Кате и попросил ее стать лебедушкой. «Зачем? Прошу тебя, это очень-очень важно для меня». гослик был непривычно серьезен. Катерина пожала плечами и через миг стала белой небольшой лебедушкой, решив, что он хочет ей или гнездо показать, или клетиться проводить. Она не успела обернуться на шорох, когда на ее голову опустилась плотная ткань. «Гуслик! Ай!» Очнулась в незнакомом месте. Дернулась и поняла, что пошевелиться не может. Открыла глаза. «Что это? Клетка?» «А, очухалась! Вот и славно! Вот и хорошо, девка!» ега довольно потирала руки. «Замечательно вышло-то как! Да ты глазками-то не сверкаешь, ты! А вот чего тут ты решила? Ты много чего могешь, но никогда ты птичка!» «А за клеточку не серчай, не серчай!» «Это чтоб ты не сбегла!» «Я же выпущу, ты только медку моего выпей, и я сразу выпущу!» «А? Какой медок?» «Особый! Он с приворотным зельем!» «Сразу говорю, потому как на сказочницу подействует, только если она сама своей волей хлебнет, зная, что пьет!» «А! Ты хочешь сказать, шо не за шо?» Верно расшифровала ега шипение лебедушки. «Так если денька три не попьешь ничего, куда ж ты денешься?» Мерзкая старуха захихикала. «И, девка, и не глазей за окошко, никто тебя туточки не найдет. Мы в таком месте, не видать его в зеркалах и в блюде бою новом тоже, так что выпей метку сразу». «Не хочешь?» «Ну, тогда я погожу, мне-то торопиться некуда». «А, хочешь суженого ужиного своего видать?» «Конечно, хочешь, только вот зеркальце мое у тебя?» «Ну ничего, я за то золото, что за тебя дают, себе новое куплю, да и не одно». «Ну ничего, утешься, царевич хоть куда, красавец!» «Ведьма захихикала». «А, я тебе сказать забыла, запамятовала. Мы в таком местечке забавном, что твои-то сюда и пройти не могут. Даже если найдут, не смогут. Тут сон трава вокруг произрастает. Прилетят и уснут. А коли их от не достать, так и не проснутся. Вишь, у нас -то с тобой, девка, вся избушка синий цветом увешана». Катерина и синий цвет увидела, действительно. Все стены завешаны пучками. И слышала, что проклятая бабка говорит правду. Она закрыла глаза и сунула голову под крыло. «Что делать? Делать-то что? Позвать и никого не могу. Что мне делать?» Голова болела от того, что оглушила ее мерзкая баба и от запаха синий цвета. «А главное, что выхода она никак не находила. Кого ни позови, любой от сон травы уснет. Разве что Ярик. Так ведь один-то он не управится». «Подумаю еще», — решила Катерина, стараясь не думать о воде. Мысли путались, голова болела ужасно. Есть не хотелось совершенно, а вот пить... Как только чего-то у человека нет, ему сразу же страсть как хочется. Вот екатерина судорожно вспоминала, сколько человек может прожить без воды. А лебедь? выходила как-то нерадостно. К вечеру она совсем приуныла. Да еще ега поставила около ее клетки корыто с водой. И время от времени зачерпывала кружкой воду и выливала обратно. Косилась на клетку и мерзенько хихикала. От звука текущей воды и плеска пить хотелось уже совершенно невыносимо. Волк метался в вне себя от горя. Кир тоже чуял, что Катьке плохо, но он-то вообще ничего сделать не мог. А Бурый промчался по Катиному следу, уловил, что шла она за лебедем, что сама обратилась с лебедкой, и запах еги унюхал. «Баюн, ищи! Где она?» «Не видно». «А ега Волк только что по потолку не ходил. «Нет, вообще нет, гадины, нигде!» «Ищи лебедя, она шла за лебедем!» «А вот лебедь есть...» Гуслик на озере в заводе. Стоять! Ты его просто прибьешь, а нам нужна информация. Баюн умел, когда надо, даже Бурого в прыжке остановить. Я слетаю! Жаруся повела крыльями и стала практически невидимо Порхнула в окно и очень скоро вернулась, неся в коготках гуслика. Ты, гусь, где Катерина? Бурый контролировал себя с трудом и опасался, что может не сдержаться, убить мелкую пакостную тварь. ега унесла, понурился гуслик. Куда? Не знаю. «Зачем ты ее приманил?» «Летится. Яга хотел убить мою жену. Ты бы не попытался спасти свою жену!» Захрипел Гуслик, которого волк прижал лапой к земле под дубом. Гуслик сказал практически единственное, что могло остановить Бурова. Тот убрал лапу, но поднял голову и глухо завыл. «Не вой! Она жива! Мы ее найдем!» Жаруся легонько тронула крылом Бурова. «Мы обязательно ее отыщем!» Кира и Степан стояли поотдаль. Киру также хотелось повыть, потому что он чуял так же, как Бурый, что Катьке плохо. Физически плохо. Степан косился на него, но спросить боялся. Куда ега могла успеть Катерину отнести? Баюн ничем не напоминал увольня и обжору, и любителя комфорта. Сверкали глаза, пружинились мощные лапы. Избы тоже не видно. Значит, она с Катей внутри? У нас тут рядом таких мест нет. Могла избу отправить вперед, а сама на ступе, хмуро сказала Жаруся. Все равно это значит, что она где-то близко, вдруг сказал Северин. Он стоял неподалеку и наблюдал за Яриком. Был уверен, что хозяйка мелкого ветерка позовет, если в сознании. Волк почти сразу кинулся искать. Далеко ведьма улететь не могла. Скорость ступы не такая уж большая, да и сила полетная тоже. Я ее мог развернуть запросто. Баюн прищурился. Иди сюда. И смотри. Махнул лапой, из окна порхнули карты, расселились вокруг. Дуб тут. Куда она могла успеть долететь?» Северин глянул на карты, а потом вышел из-под дуба, посмотрел в небо, кликнул Ярика и что-то у него спросил. Шагнул под ветки и ответил. «Ярик говорит, что на высоте дули ветра на юго-восток. Если яга сумела уловить их скорость, то могла улететь вот сюда. Как раз успела бы». Он показал на карте точку. «Знаешь ведь, что там?» Шерстью боюна поднялась дыбом, и он поежился. «Сонное болото». «Точно». — Его зеркала как раз не показывают, и там можно скрыться, — кивнул Северин. — Для тебя, но не для еги Столько сон травы даже ведьму усыпит, — покачала головой Жаруся. — Хотя сейчас как раз расцвел синий цвет. Он же как назло цветет ранней весной. Если она набрала много... — Да, мы все летали и собирали синий цвет, — хрипло доложил Гуслик. — Хозяйка всю стаю послала. Пахло у нее в избе. Фу, как... «Тогда понятно, почему Катерина никого не зовет. Синий цвет, когда его много, дает такую головную боль, что даже глаза открыть трудно», — сказал Баюн. О чем-то другом думать было страшно, поэтому он решил держаться этой версии А еще она варила приворотное зелье и бормотала, что сказочница должна выпить его по своей воле, иначе не подействует. Гуслик вовсе не был пустоголовым. Если уж что-то в голову влетало, то это иной раз даже задерживалось и вспоминалось. «Приворот? Ах, тварь, яга!» Баюн некоторое время мог говорить только по-кошачьи, но и так все поняли, что это было очень и очень оскорбительно. «Да Катька просто не будет пить, и все!» Степан попятился от хмурых взглядов. «Что? Как можно заставить, если насильно не подействует?» «Легко, если человеку не давать пить пару-тройку дней», — хмуро ответил Сивка. Ега специально убралась в такое место, где мы ее достать не можем. Мы даже не дойдем до ее избы, так что время у нее есть». «Вы, да, не дойдете». «А ветрам сонная трава никак не вредит», — хмыкнул Северин. «Я лететь не могу, конечно, но дойти-то туда запросто». «Точно. А Ярик сможет тебя туда быстрее доставить», — закивал Баюн. «Ярик летит не быстрее нас. Полетим все». Бурый воспрял от возможности хоть что-то делать. Долетели глубокой ночью. Ярик легко понес Северина над болотом, густо поросшим с сонной травой. Остальные остались неподалеку. Сонная трава затянула окрестности беловатыми волнами, и Степан тоскливо вглядывался в темноту. «Кир, ты как чуешь?» «Плохо ей. Хоть бы дождалась». Они стояли рядом, говорили едва слышно, но Бурый услышал, разумеется. Тяжело вздохнул. Он тоже чувствовал, что Катерине плохо. Ярик легко принес Северина к избе, подсадил на крыло, а сам заглянул в окно. «Она в клетке», — доложил Ярик. «Разбей окно! Я сейчас выкину клетку из избы, сразу подхватывай и быстро неси отсюда!» Ярик с удовольствием швырнул в окно найденную корягу. Яга кинулась к окну, в этот момент вылетела дверь, и Северин одним прыжком, заскочив в избу, вышвырнул из двери небольшую клетку с лебедкой. Ярик тут же поймал ее и стремительно полетел к краю болота. «Стой! Ах ты! Взять его!» Яга была в своей избе полновластной хозяйкой, и Северину приходилось трудно – Отбиваться от стола, который норовил прибить пришельца, от лавок, ухватов и сундуков было непросто. А тут еще и изба, набирая скорость, мчалась по болотным кочкам, преследуя уносимую ветром клетку. «Скорее, скорее, догоним! Там-то я уж в ступе перехвачу! Главное, с болота выскочить!» ега отлично понимала, что вылетать из избы, наполненной запахом синий цвета, ей нельзя. И так в окно уже залетает сонная одурь. Ярик летел стремительно, невольно нес с собой массу аромата сонной травы, и когда он вырвался из болота, белесая дымка захлестнула спутников сказочницы. Баюн опасался чего-то вроде, поэтому успел достать синий цвет и сунуть под нос себе и бурому. Жаруся и Сивка взмыли вверх, а вот Степан и Кир почувствовали, что на них стремительно накатывает сон. «Быстрее, уходим!» Степан дернул Кира, и вдруг раздался топот. Влажная земля под ногами задрожала, затряслась. Из болота вылетела изба и, не разбирая дороги, рванула на Степана и Кира. Степан успел отшвырнуть почти уснувшего побратима, понимая, что ему самому уже не убежать. Но и сам попросту улетел в сторону, отброшенный от огромных лап избы, спрыгнувшим с крыльца северином. «Хоть тебя достану!» – взвыла разъяренная ега и приказала избе. «Топчи его!» А Северин неожиданно вскрикнул и вдруг растворился, растаял. Гигантская лапа, так похожая на куриную, опустилась на то место, где он только что стоял, никого не задев. А вокруг завихрились ветряные тугие порывы. Гул ураганного ветра заставил Егу растерянно обернуться, закрутить головой. Она не очень поняла, кем был тот, кто отнял у нее сказочницу. Некогда было соображать. А вот сейчас она оказалась в какой-то буре. Откуда? «Изба! Дверь закрыть! Пробиваемся!» Сама кинулась было закрыть ставни разбитого окна, но опоздала. Северин излишним милосердием никогда не страдал, а обидчицу хозяйки щадить и вовсе не собирался. Окно вместе со ставнями оказалось попросту вырвано. Вся утварь, которую можно было вытянуть через окно, вылетела оттуда. Ягу с дикой силой приложила об печь, а сама изба странно дрогнула и оторвалась от земли, нелепо размахивая в воздухе лапами. Байона шалело смотрел на уносимую ураганом избу на куриных ногах. «Вот этого даже я еще не видал», – пробормотал он. А потом, презрительно фыркнув вслед глупой бабе и ее жилищу, кинулся к клетке. Ярик бережно поставил ее на пригорочке и рядом уже топтался бурый. Он бы сломал ее за секунду, но боялся поранить Катерину. Обернуться он почему-то не сообразил, и клетку моментально сломали в четыре руки оклемавшиеся от сонной травы кира Степан. Лебедка бессильно выпала из обломков. «Кать! Катька!» Кир успел подхватить ее и теперь со страхом сматривался в плотно закрытые глаза. Она же не... не выпила зелье? бурый наконец, пришел в себя, принял человеческий вид и бережно забрал лебедку. «Катерина!» — он повел носом. «Нет, зелья нет. Она надышала синий цвета и обессилела. Надо напоить. Степан, воду живую!» Пара капель заставила лебедя открыть глаза и потянуться за флаконом. «Воды! Быстро! Обычной воды!» Бурый сложил руки ковшичком и только посильнее зубы стискивал, пока лебедушка жадно пила воду, налитую в его ладони. «Радость моя! Как ты? Обернуться можешь?» Баюн внимательно заглянул в глаза радости своей и уже через пару секунд покивал головой. «Вот и умница!» Катерина с трудом подняла голову. Темнота отступила от света жарусиного оперения, Бурый придерживает ее за плечи, Баюн топчется почти вплотную, в шаге от нее переступает копытами сивка. Степан и Кир оба рядом, облегченно выдыхают. «А где... где яга?» Катерина испуганно оглянулась на Бурова, словно ега могла появиться и схватить ее. «Ну, как бы тебе сказать?» «Северин и Ярик вытянули тебя, а потом Северин спас Степана, подставившись сам, и снова стал ветром. Настоящим. Разозлился на ягу страшно и уволок ее вместе с избой. Понятия не имею, куда и зачем, но вряд ли просто проветрить». «Если ты сейчас скажешь, что ее надо пожалеть, то я тебя на правах брата в болото макну», — хмыкнул Кир. «А я помогу», — поддержал его Бурый. Катерина качнула головой. «Не, не надо меня никуда макать. Я и так пока не очень в себе. Очень плохо было от травы, что ли?» «Да, синий цвет, когда его много, не очень-то безобидная штука». Жаруся села на Катина колено и внимательно глянула ей в глаза. «Тебе еще повезло, что ты в перьях была, хотя и так досталось прилично». «Давай-ка я тебя сейчас понесу в дуб. Бурый, отстань. Ее надо скорее отнести. Тут не очень-то хорошо задерживаться. Если ветер подует на нас, может накрыть сон травой». Жаруся подхватила Катерину и стремительно взмыла в темное ночное небо. Бурый кинулся было следом, припомнив, что надо взять баюна, только когда кот истошно завопил да завозмущался. Кир со Степаном полетели на сивки. «Да, эффектно северином вышло», – тихо сказал Степан. «Не то слово. Видишь, как получилось. Он смог все-таки понять нас». Кир провожал взглядом проносившиеся мимо облака. «Даже ветер смог понять». Катерина осознавала себя какими-то урывками. Вот она видит звездное небо, а вот уже над головой потолок в дубе. «Уже долетели?» «Кать, да, мы уже полтора дня в дубе», — ответил ей знакомый голос. Она повспоминала некоторое время, кто это, а потом сообразила, что Кир...» В голове прояснилось, и вскоре она уже вполне пришла в себя. Даже голову удалось повернуть. «Ты как?» – спросил Кир. На его взгляд выглядела она как-то не очень. «Пока точно не знаю. А наши все прилетели?» «Да, все тут. И Ярик вернулся, и даже Северин. Он уволок избу еги на крошечный островок на каком-то озере, и они теперь там застряли». «Кто они?» – удивилась Катька. «Ну как кто?» «Яга с избой», – довольно хмыкнул Кир. Он ведьм особенно не любил, и чем дальше они от него находились, тем спокойнее себя чувствовал. «А где остальные?» Катька приподнялась на локте и попыталась выглянуть в окно. «Бурый у дуба со Степаном, у бедолаги братца не выходит бой с копьем, и его мучают оба». «Кто оба?» — не поняла Катерина. Все ей казалось, что соображает она еще как-то не очень-то, или это Кир нескладно рассказывает. «Бурый северин. Я не знаю, уловила ли ты, что он смог вернуться в свой нормальный вид». Он спас Степана и снова стал ветром. Ну и теперь вроде как взял над побратимом шефство. Кир довольно хмыкнул. «Это вообще такой кайф за этим наблюдать. Я просто в восторге. Правда, Степку иногда даже жалко. Да вон, сама глянь». Катерина сползла с кровати, перышком сменила одежду и медленно подошла к окну. «Как ты падаешь! Как тюфяк!» фыркал Бурый. «Уходи от удара в сторону!» «Да я шею сломаю, если уйду так, как ты показал!» горячился Степан. «Нет, не сломаешь, если послушаешь хоть кого-то, кроме себя», – свистнул Северин, поймал Степана за руку и проделал, несмотря на все его сопротивление, именно то движение, которое от Степана требовал Бурый. «Ну, цела твоя шея?» «Да едва-едва», – Степан потирал названную часть тела и явно злился. «Чего вы над Киром так не изгаляетесь?» «Так он же все сделал как надо, с первого раза», – хмыкнул Бурый. «А ты, чтоб на Кира не кивал, пробежка вокруг озера». «Но сначала увернись, как положено, от копья!» «Бедняга!» Кир сочувственно покачал головой. «Не то слово! Пошли спасать его!» Рассмеялась Катерина, которая от смеха сразу стала значительно лучше. «Пошли!» Кир покивал. «Пошли, а то даже мое злорадство устало на это смотреть!» «А, кстати!» Добавил он, открывая дубовую дверь и пропуская Катерину вперед. «Помнишь, мелкая сова тут крутилась? Вчера она опять вернулась, в дубовых ветках прячется. Баюн утверждает, что она полезная и почему-то посмеивается в усы. Ты уточни у него при случае, а то мне он все равно ничего не расскажет». «Хозяйка!» северин увидела ее первым и попросту уронил Степана, которому опять показывал, как правильно двигаться. «Я снова ветер». «Я вижу». «Спасибо тебе. Ты меня спас». Катерина улыбалась Северину, а заодно и Степану, который лежа на земле, хмуро потирал плечо. Сову, выглядывающую из листвы, она заметила почти сразу, как и то, что забавная птичка, увидев Кира, просто глаз с него не сводила. Северин завился вокруг, легко подняв на ноги Степана, и вдруг подхватил Катерину, вынес ее из-под ветвей дуба, взмыл вверх. «Теперь я стал сильнее?» – услышала она. «Да, ты стал гораздо сильнее, Северин». Катерина рассмеялась. «И теплее. Хотя и остался северным ветром. Я... я хотела у тебя спросить... «Я могу отпустить тебя. Если Кощей тебя уже не очень старательно ищет, может, ты хочешь улететь и стать вольным ветром?» «Улететь?» Северин надолго задумался, плавно кружа Катерину высоко над дубом. «Если можешь, оставь меня своим ветром. От меня все-таки есть польза». Он опасливо свистнул, но сказочница не рассердилась, как в прошлый раз. «Еще какая!» – рассмеялась она. «А куда ты дел ягу?» «Хочешь, я отнесу тебя посмотреть?» – поинтересовался Северин. «Нет, спасибо. Боюсь, я не захочу ее видеть некоторое время», — помотала головой Катерина. «Лучше просто расскажи». Катерина понимала, что Северин — это не нелегонький Ярик, который может быть и в междустене у нее дома. И скучно ему скоро станет, и тесно. Поэтому, посоветовавшись со своими друзьями, Катя попросила Северина доставить ее на северное побережье. Ветер счастливо загудел среди прибрежных камней, а Катерина села на мох и долго смотрела на море. «Как хорошо здесь». «Да». «Это лучшее, что есть на земле». Северин взметнул вверх брызги от прилипших к берегу волны и закружил их в воздухе. «Я хотела тебе предложить остаться тут». «Ты прогоняешь меня?» встревожился ветер. «Нет, не прогоняю, не отпускаю и не отказываюсь. Просто тебе тесно там». Катерина махнула рукой на юг. «Ты ведь не Ярик, которому пока достаточно и того простора, что он имеет. Я же вижу, что ты сдерживаешься, заставляешь себя не лететь куда-то, куда хочется». А ветру так, по-моему, нехорошо. — Откуда ты знаешь? — изумился Северин. Кащею, в принципе, было наплевать, как себя чувствуют его слуги, и Северин даже не представлял себе, что о нем, оказывается, думают. «Ну, — но я представила себя на твоем месте, — улыбнулась ему сказочница. — Я и не знал, что люди так могут, — с уважением загудел Северин. — Но ты права. Мне очень хочется лететь над морем, чуять его запах, гнать волны, куда мне захочется, касаться ягеля и травы. Северин закружился вокруг Катерины и свистнул ей в ухо. «Неужели ты позволишь?» «Да. Отнеси меня назад и лети. Только постарайся особенно не расходиться с живыми тварями. Я уже понял, что ты этого не любишь. Хорошо. Но ты ведь позовешь меня, если я понадоблюсь. Я же твой ветер». «Обязательно», — серьезно пообещала Катерина.